Время действия – вечер. Место действия – pen entertainment, кабинет президента Санхёна. Прошу прощения, что поздно, господин президент, с виноватым видом, говорит Кихо, но есть некоторые проблемы. Проблема – с юнми. Санхён, собиравшийся в ближайшее время отправиться домой, с неудовольствием смотрит на вестника плохих новостей. «Какая в этот раз?» – спрашивает он. В интернет выложили файлы из ее школы сообщает Кихо. Похоже, это связано с ее шуткой в отношении Инджон. Выложили видео, на котором ее облили водой, где она ест одна и... песню про ежика, господин президент. Господин президент уже в сильном неудовольствии несколько раз открывает и закрывает рот, плямкая при этом губами и языком. «Почему мать не порола ее в детстве?» Наконец, после молчания, с сожалением спрашивает он у Кихо. Сейчас бы она была хорошей и послушной девочкой, и у нас бы не было проблем. И не только у нас. Сокгю начнут задавать вопросы о том, что у него творится в школе. Представляю, какое у него при этом будет лицо. «Еще, — сообщает Кихо, — есть посты, в которых пишут, что из предыдущей школы ее выгнали за драку». «Откуда разом столько сведений, Кихо?» — интересуется Сэн Хён? «Я приказал Юне навести порядок на страничке Юнми», – отвечает тот. «Она обнаружила ссылки на видео из Кирин и посты про предыдущую школу. Сообщила мне». «Понятно», – говорит Сэнхён, наклоняя голову и сочувствуя Юне. «Повезло ей! С Айдолом!» Кихо глубокомысленно молчит. «Ладно», – говорит Сэнхён, упираясь ладонями в подлокотники своего кресла и демонстрируя намерение встать. «Поеду я домой». «Никаких указаний не будет?» – удивляется Кихо. «Какие могут быть указания, Кихо?» – спрашивает Цэнхён, вставая. «Что тут мы можем сделать? Рано или поздно это бы все равно выплыло. Можно было лишь как-то надеяться на то, что это случится как можно позже. Но тут уже ничего не сделать. Женская глупость, она шансов на спасение не оставляет». Кихо, соглашаясь со словами начальника, кивает. «Что-то еще, Кихо?» – спрашивает Цэнхён. До меня дошли слухи, что президент JYP Entertainment был очень удивлен, узнав, что Fan Entertainment подготовил для концерта четыре новых композиции. Сан довольно хмыкает. Пак Джи Йон, наверное, думает, с чего это вдруг я расщедрился для проходного шоу? Говорит он. Пытается, видно, понять, то ли я сбрасываю пустые композиции, то ли у моего агентства столько хороших новых вещей, что не жалко часть потратить и на такой концерт? Смотря в пол, Сан Хён на пару секунд задумывается. «Я просил сегодня, чтобы менеджер Ким поговорил с участницами группы Юн Ми. Сделано?» Поднимает он голову и смотрит на своего менеджера. «Да, Сабаним. Менеджер Ким с ними разговаривал». «Как был построен разговор?» «Так, как вы сказали». Менеджер Ким упрекнул девочек, что они совершенно не следят за своей младшей. Оставили без внимания, вот она и занимается глупостями. Нужно нормализовать общение и вовлекать новичка в общие дела, чтобы она не была от них отдельно. Все делать вместе с ней, если только она не занята на отдельных мероприятиях». «И как девочки на это прореагировали?» «С интересом смотря на Кихо», спрашивает президент. «По словам менеджера Кима, без энтузиазма». «Понятно», кивает Сэн Хён. «Их же скандалили, и они же стали виноватыми. Я бы на их месте возмутился». Возмущались? Ин Джон возмущалась, помедлив отвечает Кихо. А остальные остальные ее поддерживали, но не так эмоционально, как она. Я позвонил Юн Ми и приказал обязательно перед всеми извиниться, сообщает Кихо Сан Хён, а особенно перед Инджон. Будем надеяться, что это поможет, дипломатично отзывается на слова президента Кихо, но, похоже, на самом деле в это не веря. И уточняет: Она уже это сделала? Вернется в общежитие из Вельвет – сделает, уверенно отвечает Сен -Хён. Группа видится его макнели ш утром и вечером. Сталикое осуждение в голосе произносит Кихо. видимо, не сумев сдержаться, когда следовало бы промолчать. Как они будут на нее влиять сабаним, если они занимаются отдельно друг от друга? Ничего, обещает Сан сейчас закончится это сумасшествие с концертом. У Юнми расписание станет свободнее, будут работать вместе. «Юнми заработала для агентства уже почти треть того, что Корона получила за весь прошлый год», после секундной паузы добавляет Сэнхён. «Одна. И у нее есть перспектива заработать еще больше. У Короны я такой перспективы не вижу». Кроме денег, Юнми зарабатывает еще и известность, причем мирового уровня. И для своей группы, даже если она ничего не делает для этого специально. «Ты знаешь, что слово «корона» сегодня стало лидером по запросам в корейских поисковиках?» «Нет, не знал Сабаним», – отрицательно крутит головой Кихо. «Знай», – говорит Сэнхён, – «продажи у группы наверняка подрастут». «Скандальная популярность чревата последующим резким падением интереса», – напоминает Кихо, – «вы же знаете». «В том случае, Кихо», – отвечает Сэнхён если в скандале нет ничего, кроме пустого вздора. А в нашем случае есть кое-что реальное. Не думаю, что рейтинг интереса к Юнми упадет. Он будет только расти. Верю вашей интуиции, господин президент, делает легкий поклон Кихо. Не забывай о том, что она гений, напоминает ему президент. Выражение лица Кихо принимает озадаченный вид.